Когда улетали, в аэропорту Дайна снова встретила тех самых приветливых, улыбчивых девушек в хиджабах и с пластиковой коробкой для пожертвований. Она подошла к ним ближе и кинула в коробку пару долларов, после чего попросила объяснить, на какие нужды идут деньги. Девушки на английском языке ей сразу же стали объяснять, что они школьницы и деньги собирают на защиту местных редких и стремительно вымирающих улиток, и даже показали буклет с фотографиями. Дайна полистала брошюру, в ней на фотографиях были все те же самые улитки, которые Дайна видела вчера на лужайке Стаса. И еще Дайна достала из кармана найденный в доме Михаила Брелок ракушку и продемонстрировала его девушкам. Глядя на брелок, девушки, хотя приветливо улыбаться и не прекратили, но все же неодобрительно покачали головами и подсокали языками. А одна из них, все так же неодобрительно качая головой, показала на один из сувенирных магазинчиков немного поудалью в здании аэропорта. Дайна подошла к этой торговой точке и среди всякого разного барахла в самом деле обнаружила приготовленные для продажи связки точно таких же брелоков на цепочках, какой в данный момент был у нее на руке. В общем, теперь было ясно, откуда у этого брелока в ее руке, как говорится, ноги росли.